Глава пятая. Уже не первый день Аришу преследовало ощущение безысходности. Она ненавидела это состояние. Безысходность хватала за горло, занимала в ее сознании место, которое могли занять новые идеи, вдохновение, предвидение. Поддаваясь отчаянию, она теряла способность сосредоточиться. Так в одно пасмурное утро она неожиданно для себя самой оказалась на улице Лилум с черной розой в кармане. На самом деле, это скорее была узкая булыжная дорога вдоль внешней границы города, и солнечный свет из-за высокой стены сюда почти не проникал. В то утро Дарша была занята написанием тринодий. «Ты куда это собралась?» — строго спросила она, увидев выходящую из дома Ришу. Сая «Забыла свой учебник», — соврала Риша и сама удивилась тому, как легко у нее это получилось. «Ты становишься как Таисия», — подумала она. Даша критически оглядела дочь с ног до головы. У Риши был целый гардероб паритвианских нарядов с дорогой сложной вышивкой и прочей отделкой, но она остановила свой выбор на простом вайганском платье. «Саи будет неловко, если я появлюсь перед ее университетскими друзьями вся разодетая», сказала Риша, «и вообще, думаю, мне лучше не привлекать внимания». С последним доводом мать согласилась. В городе чувствовалась напряженность, и среди жителей все еще царили мрачные настроения. Король Фердинанд, однако, решил, что демонстрация магии сможет успокоить горожан и развеять все их страхи. «Хорошо», — помолчав, сказала Дарша и присыпала пергамент песком, чтобы чернила высохли побыстрее. «Но не задерживайся там, будь дома к полудню, чтобы успеть переодеться». «Зачем?» Тут Дарша сдвинула брови и сурово посмотрела на дочь. Такой взгляд и лед в Дакадеанских горах мог расплавить. Встреча по поводу свадебных даров. «Ты, наконец-то, познакомишься со своим женихом». «Да, я рассчитывала, что все случится чуть позже, но мы не можем позволить, чтобы кто-то усомнился в надежности слова «дома Вакара», особенно после празднества во дворце». Риша чуть не рассмеялась. Настолько нелепым и неуместным было сравнивать трагедию во дворце и ее помолвку. Но она решила подыграть матери и с серьезным лицом сказала, «Да, конечно! К полудню вернусь!» Риша шла по улице вдоль городской стены и остановилась, только когда увидела на одной из дверей деревянную вывеску с вырезанным на ней цветком. Цветок был отдаленно похож на розу, а краска после нескольких зим на улице поблекла и облезла. «Флорист?» В витрине были выставлены вазы и кашпо, с ярким тысячелистником, бордовым барбарисом и сердцелистной тиареллой. И с розами. Белыми, розовыми, красными. Все крепкие, на пике цветения. Черных не было. На двери висел венок из календулы и благородного лавра с вплетенными маленькими колокольчиками. Погребальные венки предназначены для удержания духов снаружи или внутри. Этот венок был не из дома Вакара. Риша слишком хорошо знала манеру плетения матери и сразу это поняла. Она открыла дверь. Тихо звякнули колокольчики. Риша вдохнула сладковатый, с нотками свежести аромат и огляделась. В лавке было тихо и благодаря городской стене несколько сумрачно. Сначала Рише даже показалось, что кроме нее там никого нет, Но потом она увидела, как за прилавком выпрямился худой долговязый мужчина. Он с притворным безразличием оглядел Ришу и вежливо поинтересовался. «Я могу чем-нибудь вам помочь? Если нужны букеты на похороны, у нас есть особое предложение». Риша молча достала из кармана черную розу. Мужчина кивнул и вышел из-за прилавка. Ариша погладила заточенные осколки костей в кармане и приготовилась метнуть их в глаза мужчине, если тот вздумает дернуться в ее сторону. Чем дольше она контактировала с этими костями, тем острее чувствовала духов, с которыми они были связаны, слышала слабое эхо насилия, горя и болезней. Хозяин лавки открыл заднюю дверь и жестом пригласил посетительницу пройти внутрь. Риша с опаской прошла мимо него в подсобное помещение, заставленное терракотовыми вазонами и мешками с удобрениями. На крючках над рабочим столом висели садовые инструменты. На самом столе лежали большие ножницы. Хозяин кашлянул и указал на люк в полу, подпертый совком. В щель виднялись первые ступени лестницы. Риша спускалась медленно. Ступени громко скрипели под ногами. Видимо, пересохли за много лет. Сначала с лестницы был виден только небольшой участок каменного пола. Он постепенно увеличивался, и с нижних ступеней она уже видела просторную квадратную комнату и старинный бордовый ковер на полу. В комнате пахло плесенью, землей и еще чем-то неприятным, но хорошо знакомым — смертью. В подвале находились четверо. Трое сидели на табуретах, и еще один расхаживал туда-сюда. Тот, который расхаживал, остановился и посмотрел на Ришу снизу вверх. Это был тот самый человек, которого она видела в некрополе. Он улыбнулся, и возле его глаз появились тонкие морщинки. «Ты нас нашла!» Одна из неупокоенных, невысокая женщина с широкими скулами, встала и, поигрывая мускулами, Пару раз сжала и разжала кулаки, как будто готовилась к драке. «Спокойно, Над», — сказал молодой человек. «Не поняла. Мы что, теперь всем подряд выдаем наши имена?» Огрызнулась его партнерша. Ариша узнала ее хрипловатый голос. Эта женщина назвала ее в Некрополе «отпрыском богов». «Официально мы еще не представились», — молодой человек Поклонился Рише. Зови меня Джаз, а это жизнерадостное создание Надцуми. Риша молчала. Остальные, неупокоенные, с интересом наблюдали за происходящим, но представляться гости не спешили. Их лидер протянул Рише руку в перчатке. Риша заставила себя выпустить осколки и, положив руку на его раскрытую ладонь, спустилась с последних трех ступенек. Над Цуми хмыкнула. «Я бы хотела прояснить один момент», — сказала Риша и бросила к ногам молодого человека черную розу. «Я здесь только для того, чтобы получить ответы, не более». «Мы в состоянии удовлетворить твое пожелание», — Джаз приподнял тонкую бровь. «Но сначала...» Джаз опустился на колени, — От неожиданности Риша отступила на шаг, а он прикоснулся лбом к полу и распростер руки в стороны. Это был традиционный для паритвианцев жест уважения или раскаяния. Остальные, неупокоенные, встали с табуретов и склонили головы. На Цуми тоже. Правда, при этом она так и держала руки скрещенными на груди. «Не хватит слов», чтобы выразить, как мы сожалеем о случившемся, не поднимая головы, сказал Джаз. Мы знали, что наши методы сопряжены с риском и могут привести к непреднамеренному ущербу, но забирать человеческие жизни не входило в наши планы. Однако смерти последовали, и нам до конца жизни нести эту ношу. В традиции по ритве, тот, кто падал ниц, не мог встать, пока тот, кого он молил о прощении, не прикоснется к его затылку. Но Риша не двигалась с места и молчала. Джаз понял, что она не желает демонстрировать прощение подобным образом, вздохнул и медленно встал на ноги. «Мы понимаем, что наши методы не соответствуют общепринятым традициям и тебе не по душе». «Общепринятым традициям?» Да, они нарушили все принципы и правила, которые отец с детства приучал ее соблюдать. От злости заколола ладони. Один из осколков у нее в кармане чуть подпрыгнул. «Вы подвергаете людей смертельной опасности. Сами рискуете. И все потому, что хотите называть себя некромантами», — медленно сказала Риша. «Всего этого не было бы» если бы твоя семья совершила хоть какой-то прорыв, вмешалась в разговор Надцуми. В Витэе всего три некроманта. Если оставим разрешение этой ситуации на их усмотрение, нам всем конец. Город переполнен духами, которым отказано в покое, продолжил Джаз. Если не сломаем барьер, они причинят гораздо больше вреда, чем причинили мы. Злость обжигала грудь. Риша даже не успела понять, что происходит. Осколки вылетели из кармана, выстроились перед ней веером и, нацелившись в шею Джаса, заставили его отступить к стене. Цуми выругалась и достала нож из ножен. Двое других принялись кричать, но Джас поднял руку, и они сразу заткнулись. «Вы все лицемеры!» — прорычала Риша. Осколки костей зависли в воздухе, словно ожидая, когда, наконец, можно будет вцепиться в горло Джаса. Говорите, что хотите удержать духов от вспышек ярости и насилия, но посмотрите, к чему все это привело. Акция возле дворца, некрополь, празднество. То, что вы делаете, это безответственно и невозможно. «Возможно?» На удивление спокойно сказал Джаз и ты видела это своими глазами. «Только потому, что вы украли артефакт, обладающий невероятными магическими свойствами», парировала Риша. «А жерелье лешьи принадлежит Вакара. Отдай его мне, или я заберу его силой». Нацуми издала звук, напоминающий рык разозлившейся кошки. «Я знаком с основами некромантии, «И без этого ожерелья могу не хуже вас, Вакара, провести множество заклинаний», — сказал Джас. «Ваш культ находит короткие пути». Осколки еще на дюйм приблизились к шее Джасса. Он тяжело сглотнул. «Вы находите способ установить связь с недоступной для вас силой». «Не думаю, что она такая уж недоступная, и мы не культ. Тогда кто вы?» «Почему называете себя неупокоенными?» «Мы...» «Каждый из нас когда-то умер и вернулся к жизни», ответила за Джаса Нацуми. «Это как?» Риша нахмурилась. «Не понимаю». «Я в детстве заболел», сказал Джас. «Врачи говорили, что не проживу и трех дней. И действительно, у меня на несколько секунд остановилось сердце». Он пожал плечами, как будто вспомнил о каком-то незначительном случае из своего прошлого, а потом снова забилась. «А я чуть не замерзла насмерть», — вставила Нацуми. «У меня, как у Джаса была остановка сердца. Мы связаны с нашими телесными травмами». Джаз приложил ладонь к груди. «Память о барьере, невозможность двигаться дальше, ужас и бессилие». Вот что я имел в виду, когда говорил, что у нас одна цель. Я знаю, ты на все пойдешь, чтобы довести дело до конца, а мы можем тебе помочь. Вы отнимаете жизни у людей, мне такая помощь не нужна. Тут мы согласны, леди, тихо сказал Джаз и виновато опустил глаза. Люди не должны за нас погибать, и, как я уже говорил, мы хотим не на словах, а делом искупить свою вину. Риша сделала глубокий вдох и неохотно вернула осколки костей в карман. Неупокоенные заметно расслабились. «Вам помогал Прилад, я права?» Джас потер шею, хотя осколки к ней и не прикасались. «Да, он и я. Мы встретились совершенно случайно, и у нас состоялся интересный разговор. Прилад рассказал мне...» что в ночь богов барьеры максимально истончаются, и если в это же время провести заклинание вблизи порталов по всему городу, они истончатся еще больше. Риша вспомнила скелет в базилике Тханы, круг заклинания с семиконечной звездой и, прищурившись, посмотрела на Джаса. При каких же обстоятельствах вы случайно встретились с прилатом? «Почему он вообще решил заговорить с тобой на эту тему?» «Мы с ним оказались в базилике Тханы в одно время. Прилат услышал, как я говорил о нашем бессилии перед барьером в Мортре». Джас пожал плечами. «И мы заключили соглашение». «Но как заклинатели могут оживлять мертвых? Что именно он вам рассказал?» «Я не знаю, где он добыл эту информацию», но он показал мне рисунок с кругами заклинаний, которые изначально использовались для связи с богами. Джас пальцем начертил в воздухе круг с ромбом в центре. А потом священник по имени Маркос Ричи начал экспериментировать с магией и научился вызывать демонов. Джаз начертил еще один круг, но уже с пятиконечной звездой. Разные выравнивания и символы для активации разных видов магии. Мы не знали точно, какой из вариантов сработает, пришлось экспериментировать». «Пропавшие тела», — медленно сказала Риша. «Вы воровали тела и ставили на них опыты?» «Да, но мы всегда их возвращали». «А в одном остался дух и атаковал семью покойного» как будто ты никогда не совершала ошибок», — пробормотала Над Цуми. Риша хотела сказать в ответ какую-нибудь колкость, но сдержалась и спросила, «Если Лезара вас всему этому научил, зачем было его убивать? Хотели, чтобы он исчез и не мешал вам провести атаку во время празднества во дворце?» Неупокоенные и растерянно вытаращились на Ришу. «Нахрена нам убивать прилата? грубо спросила Надцуми. «Его убили заклинатели». «Вы...» «Но они отрицали свое участие в заклинаниях в Некрополе». «Вы работали с Данте Ластрайдером?» «Нет», — Джаз покачал головой. «Мы понятия не имеем, почему его с нами связывают». Мы ни разу не говорили с наследником Ластрайдеров. Уриша голова шла кругом. Так был Данте заклинателем или не был? Он убил Лезара. Или Таисия права, и Данте подставили? Отличить правду от лжи становилось все труднее, и она уже не знала, чему верить. Верить неупокоенным на слово нельзя, но и Таисии после всего случившегося тоже. Неупокоенные смотрели на Ришу. Ей вдруг стало жарко и нестерпимо захотелось снять плащ. «Цветы!» Она взмахом руки указала на черную розу. «Они не вянут, и цвет у них противоестественный. И суставы скелета в базилике были оплетены лианами. У некоторых мертвецов в Некрополе тоже». Джаз подошел к тому месту, где лежала роза, поднял цветок и, не сняв перчатку, повертел его в пальцах. «Так. Маленький трюк. Даже не помню, как научился. Значит, ты элементалист?» Риша уже об этом догадалась, но ей хотелось услышать подтверждение. «И какой же твой элемент?» «В основном — земля. Почва для растений». Джаз понюхал цветок. «Ну и воздух, но совсем немного». «Это твоя лавка?» «Нет. Она принадлежит тому человеку наверху и его супруге». Джаз с усмешкой глянул в сторону Нацуми, та нахмурилась. «Они были так добры, что разрешили нам использовать этот подвал в своих целях. Для экспериментов над трупами, миледи. Мы уже это обсудили. Наша цель — переправить духов в Мортри. Мы хотим, чтобы наши любимые могли двигаться дальше. Мы...» Джаз посмотрел на своих товарищей. «Каждый из нас потерял кого-то близкого и очень дорогого. Для меня это моя мать. Для Нацуми — сестра. Из-за возведенного тханой барьера их души не могут вырваться из войда. Все, чего мы хотим, — это сломать барьер и освободить их души. «Дать им переместиться в мортри, где они смогут успокоиться или переродиться». Джаз приложил ладонь к груди. «Включая и тех, кого мы отобрали у их близких. Для нас это единственный путь к освобождению». «Не единственный». И они все об этом знали. Джаз посмотрел в лицо Риши и коротко выдохнул, как будто хмыкнул. «Понимаю». У вас есть обязанности, которые вы должны исполнять. Теперь вы знаете, где нас искать и как мы выглядим. Если захотите сдать нас властям, вам решать джаз прошипела над цуми двое других с тревогой переглянулись. Ариша смотрела джасу в глаза. глаза у него были темно карие теплые с длинными ресницами. У Риши был богатый опыт общения с аристократами, и она давно научилась распознавать тех, кто хотел ее обмануть или набивал себе цену. В глазах Джаса она видела только искреннюю убежденность в правильности выбранного пути. Вспомнила, как стояла на коленях на холодной земле и как пальцы Тханы крепко сжимали ее щеки. «Тебе не дано владеть этой силой», — сказала ей Тхана. «Портал будет моим!» Богиня постоянно отказывала ей и приходила в ярость, когда Риша пыталась создать заговор с помощью заклинаний. Между ними должна быть какая-то связь. «Как?» Риша закашлялась. «Как вы это делаете?» Джаз заметно расслабился и махнул другим неупокоенным. Те, немного поколебавшись, скатали ковер Ириша увидела покрытый меловой пылью участок пола. Потом над Цуми открыла глубокий деревянный сундук у дальней стены. Над сундуком поднялись белые клубы тумана. Сундук был выложен морозными камнями. Их собирали на севере, там, откуда исходил обжигающий холод. В кухнях на вилле... Эти камни использовали для хранения скоропортящихся продуктов. Но в сундуке никаких продуктов не было. Там лежал бледный, покрытый инеем, труп. На груди покойника было множество ножевых ран с коркой замерзшей крови. Риша гневно посмотрела на Джаса, тот примирительно поднял руки. Его зарезали в переулке возле Егорного дома. Судя по тому, что о его исчезновении никто не заявлял, родных у него не было. Риша знала о людях, которые похищали тела для своих целей. Этим занимались медики, сектанты и те, кто слишком уж рьяно поклонялся мертвым. Но сейчас Риша впервые видела похищенное тело собственными глазами и ее все передернуло. Отец с самого детства внушил ей незыблемые правила. К покойникам надо относиться с уважением. С ними нельзя грубо обращаться. Если они пожелают поделиться своей историей, их следует выслушать. И главное, тела надо сжигать или захоранивать как можно быстрее, чтобы в них не мог вселиться какой-нибудь дух. Джаз достал из кармана мел и опустился на колени. «Заклинание для человека — единственный способ использовать скопившуюся из-за запечатывания энергию космического масштаба». Риша вспомнила книгу, по которой Сая изучала планарные объекты и карту на развороте. Пересекающиеся линии между четырьмя мирами составляют геометрический круг. Джаз тем временем чертил круг на полу, а его товарищи рисовали внутри круга различные символы и глифы. Сначала этим знанием владел замкнутый культ, который существовал с первых дней призыва демонов. Но со временем его члены начали делиться своими знаниями с другими. Джаз с очень серьезным видом начал чертить внутри круга семиконечную звезду. Мел он держал, как стебель розы, деликатно, но уверенно. «С теми, кто не владел магией, но хотел ощутить ее вкус?» — продолжал Джаз. «Или с теми, кто хотел овладеть определенной магией, но никаким иным способом не мог получить к ней доступ?» «С такими, как ты?» — предположила Риша. Джаз коротко рассмеялся, и его смех прозвучал, как звон столкнувшихся кристаллов. «С такими, как я», — подтвердил Джаз, пока двое неупокоенных укладывали тело в центр круга, как тычинку среди лепестков. Но меня увлекли идеи Лизара. Заклинания использовали для призыва богов, а потом и демонов. Что, если с их помощью можно призвать что-нибудь еще? Духов, например. Что, если некромантом можно стать не по праву крови, а через тайные практики? Джаз встал на ноги и стряхнул мел с перчаток. Цуми передала ему нож. «Круги и их строение — это нечто целое, как, например, подношение. В нашем случае это кровь». Он зубами стянул перчатку с одной руки, уколол острием ножа палец и подождал, пока капля крови упадет в круг. Круг засветился черным светом. Ариша отступила на шаг и ощутила знакомую боль в животе. Эту боль вызывал Мортри, далекий, расширяющийся, изголодавшийся мир. Тело в центре круга дернулось. Иний таял на его коже и на ресницах. Трупное окоченение отступало. Начали подрагивать пальцы. Из носа и изо рта, наполняя комнату запахами гниения, Тонкими струйками потекла прозрачная жидкость. Над телом завис какой-то размытый контур. Риша не могла определить, был ли это дух этого покойника или какого-нибудь другого мертвеца. Его злость — это все, что она смогла ощутить в тот момент. Дух нырнул в тело и распространился внутри разлагавшейся плоти. Тело дернулось один раз, потом еще — а потом села. Глаза мертвеца были пустыми, как у слепого. Джаз приказал ему встать. Мертвец неуклюже подчинился и, встав, немного наклонился в бок. Круг перестал светиться черным светом. Неупокоенные начали тихо переговариваться. Они явно были довольны. Ришу чуть не вырвало. Это шло вразрез со всем, что она знала о своей силе, противоречило всем правилам, которым должны были следовать вакара. И они хотели научить этому не владеющих магией людей. Вот этому. Что скажешь? спросил Джаз. Мертвец начал бесцельно бродить по комнате. Над цуми приглядывала за ним, приготовившись в случае возникновения опасности моментально нарушить целостность круга. Риша далеко не в первый раз вдыхала трупный запах. Но ее все равно начало подташнивать. Чтобы не принес этот круг, вонь от этого была еще отвратительнее, чем серная вонь Мортри. «Скажу, что это грубая и грязная работа», — наконец ответила Риша. Мертвец врезался в лестницу. Джаз посмотрел в его сторону и признал. «Да, пожалуй, будь на мне ожерелье, получилось бы лучше. Фокус в том, чтобы научить их ходить нормально, не шаркать и не волочить ноги. Они так ходят, потому что они мертвые». У Риши вдруг закружилась голова. Она покачнулась, и Джаз приобнял ее теплой рукой в перчатке. «Прости». «Мягко сказал он. «Кажется, мы перестарались. Я лишь хотел показать тебе, что в твоей власти гораздо больше, чем ты думаешь». «В твоей власти гораздо больше, чем ты думаешь?» Ариша позволила себе даже через несколько слоев одежды почувствовать, как шумит кровь в его венах, как она поступает в сердце, а сердце перекачивает ее дальше, напитывая молодое крепкое тело и его восхитительную силу. Риша вспомнила, как его пальцы сжали ее ладонь, вспомнила, как билось его сердце. Она вывернулась из-под руки Джаса и, чтобы успокоиться, сделала глубокий вдох. О чем тут же пожалела? Густой запах смерти ударил в нос. Мертвец с отвисшей челюстью на ощупь бродил вдоль противоположной стены. Ее вялая попытка провести заклинание перед барьером в Мортри взбесила Тхану. И на то наверняка была причина. Требовалось обойти все препятствия и найти путь к пятому наследнику. Чего бы это ни стоило. «Хорошо?» — шепотом сказала Риша. Джас расправил плечи и переспросил. «Хорошо?» «Ты продемонстрировал презрение к тем, кто владеет магией по праву крови. Но это мое право по крови, и я обучалась магии всю свою жизнь». Риша посмотрела в глаза всем неупокоенным по очереди. «Вы правы. Какими бы разными ни были наши методы, цель у нас одна. Но если вы хотите, чтобы я с вами сотрудничала, вы должны отказаться от своих методов». С этими словами она достала нить и обмотала ее вокруг пальцев. Используя скопившуюся у барьеров энергию космического масштаба, вы истощаете запасы энергии витые, без которой нашему миру не выжить. Призывая мертвых, вы в результате призываете духов, которые дальше других от барьеров Мортри, тех, которые задержались в этом мире, из-за неотмщенной обиды. Риша перекручивала нить, пока она не лопнула. Мертвец повалился на пол, а вылетевший из него дух, словно в воронку, засосала обратно в центр круга. Дух корчился и шипел, пытаясь вырваться и вернуться в мертвое тело. Риша, приподняв бровь, посмотрела на Нацуми. Та нахмурилась и стерла часть круга. Последовала еще одна вспышка черного света, и дух исчез в Войде. «Какими бы ни были ваши дальнейшие планы, я буду контролировать их воплощение», — сказала Риша. «Я очень хочу найти путь в Мортри и ровно в той же степени не хочу подвергать этот город опасности». Она снова повернулась к Джасу. Какое-то время он просто на нее смотрел, а потом широко улыбнулся, и протянул ей руку в перчатке договорились теперь надо было торопиться домой последнюю милю риша преодолела бегом и ворвавшись на виллу увидела мать та расхаживала по внутреннему двору в богатом синем с золотом наряде и с огромными серьгами в ушах едва риша остановилась слуги тут же подхватили ее под руки ты где была крикнула Дарша. А слуги уже чуть ли не волокли Ришу в ее комнаты. «Немедленно переоденься!» Потную и наверняка пахнущую серой Ришу погрузили в ванну с теплой розовой водой. Она быстро и, насколько могла, тщательно помылась, после чего на нее налетела целая свита горничных Дарши. Одни причесывали и укладывали ей волосы, Другие тем временем натирали ее кожу маслом Нима и экстратом лотоса. Потом ее обрядили в великолепную, но тяжеловатую лехенгачоли с длинной в пол расклешенной юбкой с вышитым золотом и бисером подолом. Через локти перекинули широкую полупрозрачную шелковую дупату. На шею надели ожерелье, в уши вставили крупные серьги подвели глаза Кайлом, коснулись щек румянами. Как только девушку привели в должный вид, ее сразу сопроводили обратно во внутренний двор. Облака на мгновение разошлись, и на землю упал луч тусклого света. Риша направилась к матери, и в этот момент поняла, что гости уже прибыли на виллу. «Для нас большая честь быть приглашенными домом Вакара», с сильным акцентом сказал пожилой паритвянец и склонился над рукой Дарши. У него были черные с густой проседью волосы, а Шервани — черный с золотом, явный отсыл к цветам дома, принимающей стороны. «И еще большая честь ваше согласие обсудить союз моего сына с вашей дочерью». Дарша улыбнулась, И слегка склонила голову. Для нас честь принять вас у себя, Сердар. Сожалею, что мой супруг не сможет присутствовать. Как всегда, долг превыше всего. Да, признаюсь, я этого ожидал. Сердар кивнул с серьезным видом, учитывая недавние события. Тут он заметил Ришу, и глаза его заблестели. О, Мират, вы неотразимы! Риша придержала тяжелую юбку и присела в книксене Очень рада с вами познакомиться, сердар Чатха. Мама очень много о вас рассказывала. Ударши дрогнули ноздри. Она несколько раз пыталась рассказать о нем дочери, но той все недосуг было послушать. А для нас огромное удовольствие, наконец, познакомиться с вами. Сердар указал себе за спину на молодого паритвианца с густыми черными волосами, который, задрав голову, разглядывал выполненный в виде черепа замковый камень ближайшей арки. «Позвольте представить моего сына». Молодой человек в серебристого цвета шервани с черной отделкой вышел вперед. Еще секунду назад он был заметно напряжен, но теперь широко улыбался. Риша поняла, что смотрит на него с открытым ртом, но ничего не могла с этим поделать. А молодой паритвянец оглядел ее Лехенга Чоли и снова посмотрел ей в глаза. Кашлянул и, склонившись, коснулся теплыми губами ее холодной руки, а затем представился. «Джасван Чатха». Он улыбнулся и с вызовом посмотрел на Ришу. «Но вы, Мирата. Можете звать меня Джаз.